Она уже ползала, когда я добралась сюда. И недели не прошло, а ребёнок, который только научился садиться и переворачиваться, уже вовсю ползал. Ужасно трудно было держать её подальше от лестницы. Теперь-то малыши очень рано встают на ножки, доходить начинают. Но двадцать лет назад, когда я сама молодой была, дети дольше оставались детьми. Ховард у меня до девяти месяцев головку не держал. Беби Сакс говорила, что это из-за питания. Знаешь, когда нечего дать ребёнку, кроме своего молока, они не так быстро развиваются. А я только молоком и кормила. Я считала, что зубки у них появляются потому, что им твёрдое жевать пора. И спросить-то ведь не у кого было. Миссис Гарнер бездетная, а других женщин на ферме не было. Она всё кружила и кружила по комнате. Мимо буфета, мимо окна, мимо входной двери, мимо второго окна, мимо обеденного стола, мимо двери в гостиную, мимо пустой раковины для мытья посуды, мимо плиты и снова мимо буфета. Польди сидел за столом и смотрел, как она то появляется в его поле зрения, то исчезает у него за спиной, совершая круги, как медленно вращающееся, но не останавливающееся ни на миг колесо. Порой она складывала руки за спиной или зажимала ими уши, или прикрывала ладонью рот, или скрещивала руки на груди, или обнимала себя за плечи. Иногда, оборачиваясь к нему, Она подбаченивалась, но движение по кругу не прекращало. «Помнишь тетушку Филлис? Из Минноувилля. Мистер Гарнер еще вас по очереди посылал за ней, чтобы приняла очередного моего ребенка. Я ее только в те дни видела. Много раз мне хотелось сходить к ней, просто поговорить. Я все собиралась попросить миссис Гарнер отпустить меня в Минноувиль, когда она сама поедет туда на воскресную службу, а меня захватит на обратном пути». Я думаю, она бы разрешила мне. Но я так никогда её об этом и не попросила, потому что воскресенье было единственным днём, когда мы могли быть вместе и видеть друг друга при солнечном свете. Так что мне там не с кем было поговорить про детей. Понимаешь, насчёт того, когда ребёнку пора давать что-нибудь погрызть. Может, именно тогда и зубки начинают прорезываться? Или стоит подождать, пока они вылезут, а уж потом давать ему твёрдую пищу? «Ну что ж, теперь я это знаю, потому что Бэби Сакс кормила девочку правильно, и меньше чем через неделю, когда я добралась туда, малышка уже ползала, и ничто не могло её остановить. Она так любила эту лестницу, что мы её покрасили белой краской, чтобы ей было видно, где самая верхняя ступенька». И Исэти улыбнулась, вспомнив об этом, но сразу же лицо её исказилось, улыбка превратилась то ли в рыдание, то ли в стон, Но она даже не вздрогнула и глаз не закрыла, а продолжала кружить по комнате. «Жаль, что я тогда многого не знала, но я ведь уже сказала, мне просто не с кем было посоветоваться. Ни одной матери рядом не было. Приходилось припоминать то, что я видела когда-то до милого дома. Как там женщины своих детей нянчили. О, они-то об этом все на свете знали». Как, например, сделать корзинку, в которой можно подвесить ребёнка под деревом. И видно его хорошо, когда в поле работаешь, и безопасно. И ещё, какие листья нужно давать жевать детям? Вроде бы мяту или лавровый лист, а может окопник? Я так и не научилась у них плести эти корзинки. Мне-то они тогда всё равно не нужны были, потому что работала я только в амбаре и в доме. Но я забыла, из чего они их делали и какие листочки детям давали. Я бы все это тоже могла использовать. Баглера, например, я привязывала, когда мы забитых свиней коптили. Всюду огонь горел. А мальчонка был шустрый, столько раз чуть не погиб. Ужас. Один раз взял да и взобрался на край колодца. Я птицей полетела и подхватила его как раз вовремя. Так что, когда мы собирались свинину коптить, и я знала, что не смогу за ним присмотреть, мне приходилось привязывать его веревкой за щиколотку чтобы он мог играть поблизости, но не подобрался к колодцу или к огню. Конечно, смотреть на привязанного ребёнка радости мало, но я просто не представляла, что ещё можно сделать. Трудно, понимаешь? Сложно всё время быть одной, когда нет рядом женщины, не с кем посоветоваться. Хали был очень хороший, но он ведь где только мог свой долг отрабатывал, а когда ему удавалось лишнюю минутку поспать, мне не хотелось своими вопросами его беспокоить. Больше всех мне помогал Сикса. Не думаю, что ты это помнишь, но Ховард как-то раз забрался в хлев, и корова, по-моему, это была рыжая кора, заживала ему руку. Палец у него совсем вывернут был. Когда я его оттуда вытащила, она ему уже чуть напрочь палец не откусила. Я до сих пор понять не могу, как мне удалось его спасти. А Сикса услышал, как мальчик кричит, и бегом примчался. Знаешь, что он сделал? вправил ему большой палец и привязал его через ладошку к мизинцу. Мне бы самой это никогда в голову не пришло. Он меня многому научил, наш Сикса. От ее слов у него закружилась голова. Сперва он подумал, что это потому, что она все время ходит туда-сюда. Ходит и ходит вокруг него кругами, словно вокруг того, о чем поговорить хочет. Кругами, кругами, все в одном и том же направлении. Если бы она хоть его сменила, может, у него тогда голова бы и не закружилась. Но потом он решил, нет, виноват ее голос, слишком близко от него звучит. Она совершала круги, ярдах в трех от того места, где он сидел, но ему казалось, что она как ребенок шепчет ему в самое ухо и сидит так близко, что почти чувствуешь, как шевелятся ее губы, выговаривая слова. Но сами слова... Расслышать трудно, потому что губы слишком близко от уха. Он воспринимал только отдельные куски того, что она говорила, и это было даже хорошо, потому что она так и не добралась до главного, до ответа на вопрос, который он прямо не задал, но который вытекал из той газетной вырезки, которую он ей показал. И еще из его улыбки. Ведь он так улыбнулся, протягивая ей статью с фото, что она вдруг рассмеялась, словно шутки, и лицо ее стало растерянным, похожим на лица других негритянок. Что ж, и он был бы рад посмеяться с ней вместе. «Ты представляешь?» — говорил он ей. «Нет, старый штамп просто спятил». И она хихикала в ответ. «Совсем спятил». Но его улыбка так и застыла — будто повисла в воздухе, неуверенная и одинокая, пока Сетти изучала газетную вырезку, а потом отдала ее ему обратно. Может быть, это из-за его улыбки, а может, из-за той готовности любить, которую она видела в его глазах, с такой доверчивой и открытой любовью смотрят на тебя же ребята, евангелисты и дети. Такую любовь нет необходимости заслуживать, она дается даром. И вот из-за этой любви Сетти все-таки сделала первый шаг и рассказала ему про то, о чем не говорила даже Бэби Сакс, единственному человеку, которому доверяла бесконечно. Иначе она просто повторила бы то, что написано в газете, и больше не прибавила бы ни слова. Сетти сумела прочесть только 75 печатных слов, половину из тех, что были в этой газетной вырезке, но знала, что те слова, которых она не понимала, вряд ли имели такую же силу, как ее слова. Дело было в его улыбке, в его любви. Только это и заставило ее попытаться объяснить ему что-то. «Мне не нужно рассказывать тебе о милом доме и о том, как там все было, но, может быть, ты не знаешь, что значило для меня убежать оттуда». Прикрыв нижнюю половину лица ладонями, она помолчала, пытаясь снова ощутить чудо своего освобождения, его вкус. Я это сделала. Я всю свою семью вытащила оттуда, и даже без помощи Халли. Это было первое настоящее дело, которое я сделала сама. Я решилась, и все вышло в точности так, как и было задумано. Мы все оказались на другом берегу, все мои дети и я. Я их родила, я их перетащила на другой берег, я сама. Мне, конечно, помогали, многие помогали, но все-таки сделала это я. Это я командовала себе. «Давай, пора». Это я была осторожной и пользовалась собственными мозгами. Но приятнее всего оказалось то, что называют себе любием. Я об этом раньше и не подозревала. Да, это оказалось приятно и правильно. Я была такой большой полди и глубокой, и широкой, и когда я раскидывала руки, все мои дети могли там укрыться. Вот какой я была огромной. Похоже... Я полюбила своих детей куда сильнее, когда добралась сюда. А может, там, в Кентукки, я просто не могла любить их так, как надо, потому что они были не совсем мои. Но когда я добралась сюда, когда выпрыгнула на землю из той повозки, не было в мире человека, которого я не смогла бы полюбить, если сама не захочу. Понимаешь, о чем я? Польди не ответил. Да она и не ожидала. Даже не хотела, чтобы он ответил, но он прекрасно понимал ее. Когда он слушал голубей в Алфреде, штат Джорджия, и не имел ни права, ни дозволения радоваться их воркованию, потому что там все — туман, голуби, солнечный свет, жидкая красная глина, луна — принадлежала тем людям, у которых были ружья. Кое-кто из них был маленького роста, другие — высокие, но любого он — Польди мог бы сломать как хворостинку, если бы захотел. Те мужчины, считавшие, что мужественность их заключается в оружии, отлично понимали, что без их ружей любая лиса в кустах только посмеется над ними. И эти, с позволения сказать, мужчины, над которыми даже лисы и старухи смеялись, могли при желании запретить тебе слушать голубей или наслаждаться лунным светом. Так что приходилось как-то защищаться, любить тайком и что-нибудь самое маленькое. Выбирать самые крошечные звезды на небе и считать, что они твои. Лежать на боку, вытянув шею, чтобы перед сном за краем канавы увидеть звездочку, которую любишь. Украдкой поглядывать на нее, мерцающую между деревьями, когда тебя приковывают к общей цепи». Оставались еще стебли травы, саламандры, пауки, дятлы, жуки, муравьиное царство. Что-либо больших размеров не годилось. Женщина, ребенок, брат. От такой большой любви ты вполне мог расколоться надвое там, в Алфреде, штат Джорджия. Он прекрасно понимал, что этим имела в виду. Замечательно попасть в такое место, где можно любить все, что пожелаешь, и не просить у кого-то разрешения на эту любовь. Что ж, может быть, это и называется свободой? Кругами, кругами. Теперь она кругами ходила вокруг совсем другой темы, но не той, самой главной. Был у меня кусок хорошей ткани, который мне миссис Гарнер дала. Ситец, полосатый такой, а между полосками маленькие цветочки, около метра. Мне разве что на головной платок хватило бы. Но я ужасно хотела сшить из него своей девочке нарядное платьице. Расцветка у него была уж больно веселая. Я даже не знаю, как этот цвет называется, такой розовый, но вроде в него еще и желтого чуточку добавлено. Я давно уж мечтала что-нибудь ей сшить из этого ситца, и представляешь, как последняя дура забыла его там. Господи, кусочек-то всего ничего, а я все откладывала. То уставала очень, то времени не было. Так что, когда я добралась сюда, то первым делом, еще до того, как мне позволили с постели встать, я сшила малышке платьице из той материи, что у Беби Сакс нашлась. Знаешь, все, что я сейчас говорю, это о том, какая я тогда была эгоисткой и какая счастливая. Я такого счастья никогда прежде не испытывала. И я не могла допустить, чтобы все это у меня отняли, чтобы моя малышка или кто-то из моих детей жил под властью того учителя. Нет. Ни за что это было уже невозможно. Сэти понимала, что тот круг, по которому она все ходила, мимо Поля Ди, мимо самого главного его вопроса, все равно останется кругом, что она все равно придет в ту же точку. И если люди не смогли понять ее поступок сразу, то она никогда уже не сможет объяснить его как следует, потому что правда была предельно проста — Это вовсе не было цепью сложных уловок, ловушек, проявлений ее эгоизма и тому подобного. Нет, все было просто. Она сидела на корточках среди грядок и, увидев, что они идут, и узнав шляпу того учителя, сразу услышала шум крыльев. Это маленькие калибри воткнули клювы-иголочки ей в голову, сквозь платок, сквозь волосы и разом захлопали крыльями. И если у нее в голове и возникла какая-то определенная мысль, то это было «нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет». Да, все очень просто. Она просто побежала. Просто собрала все живое, что сама произвела на свет, самые драгоценные части своего существа, подхватила все это и понесла, поволокла сквозь какую-то дымку прочь, подальше, туда, где никто не сможет причинить им вреда, сделать им больно. «Далеко, туда, где они будут в безопасности». а калибре все продолжали биться у нее над головой. Сэти на мгновение приостановила круговое движение и выглянула в окно. Она помнила те времена, когда этот двор был обнесен изгородью с калиткой, которую вечно кто-то запирал и отпирал, когда дом номер 124 был полон суеты, словно пересадочная станция. Она не видела тех белых мальчишек, что повалили изгородь, поломали столбы и калитку, оставив дом номер 124 разорённым и открытым всем и каждому. Вот тогда все перестали останавливаться возле него и заходить на минутку. Огромные сорняки заполонили двор, явившись с обочин блу Stone Road и окружили теперь их дом. Когда она вернулась из тюрьмы, то была рада, что изгороди больше нет. То есть нет того, к чему они тогда привязывали своих лошадей, когда она, сидя в огороде на корточках, увидела проплывшую над верхней планкой забора шляпу учителя. А потом, когда она повернулась к нему лицом и посмотрела ему в глаза, она уже что-то держала в руках, и это что-то остановило его. Он отшатнулся. И все отступал и отступал назад каждый раз, как вздрагивало сердце ее девочки, пока совсем не перестало биться. «Я остановила его», — сказала она, глядя туда, где раньше была изгородь. «Я взяла своих детей и отправила их туда, где они были бы в полной безопасности». Рев, поднявшийся в голове Поли Ди, не помешал ему расслышать то удовлетворение, что прозвучало в голосе Сэти при этих словах. Но ему показалось, что то, чего она так хотела для своих детей, как раз и отсутствует в доме номер 124 хоть какая-то безопасность. Это было самое первое, что он понял, когда переступил порог ее дома. Он считал, что сделал его безопасным, избавил от грозившего ему злого духа, выгнал оттуда эту дрянь и доказал всем, кто здесь настоящий хозяин. И раз уж Сэти сама не решилась на это раньше, Он постарался сделать так, чтобы в доме поселилась ее душа. Он считал, что сама она почему-то не может этого сделать, что она всегда жила в этом доме с какой-то беспомощной, извиняющейся покорностью. Ведь выбора у нее не было. Без мужа, без сыновей, без свекрови, с одной лишь туповатой дочерью она просто вынуждена была как-то приспособиться, чтобы там выжить. Колючая Вредноглазая девчонка из милого дома, которую он знал как девушку и жену Хали, была такой же послушной, как Хали, такой же застенчивой и такой же самоотверженной в работе. Он ошибался. Эта теперешняя Сетти стала иной. И привидение в доме совсем ей не мешало. По той же причине некоторые люди приветствуют появление в своих домах домовых, выставляя им новые башмаки. Эта теперешняя Сетти... Говорила о любви теми же словами, что и любая другая женщина, но то, что она говорила, могло человеку всю душу перекорежить. Эта теперешняя Сетти говорила о безопасности для своих детей, держа в руках пилу. Эта теперешняя Сетти не знала, где конец мира, и сама начала все сначала. И он вдруг увидел то, что так хотел показать ему штамп. Нечто более важное, чем сам поступок Сетти. Цель, которой она добивалась, и его это испугало. «Любовь твоя слишком уж тяжела», — сказал он и подумал. «А ведь эта ведьма сейчас смотрит на меня. Сидит прямо надо мной на втором этаже и смотрит на меня сквозь пол». «Слишком тяжела?» — переспросила Сетти, думая о поляне, где во звании Бэби Сакс заставляли конские каштаны падать с деревьев. «Любовь или есть, или ее нет?» «Лёгкая любовь — это вообще не любовь». «Да, но ведь это тебе не помогло, верно?» «Разве я не прав?» — спросил он. «Помогло», — сказала она. «Как? Твои сыновья ушли из дома, и ты не знаешь, где они. Одна твоя дочь мертва, другая со двора выйти боится. Как же тебе это помогло?» «Они не вернулись в милый дом. Этот учитель до них не добрался». «Ну, знаешь, бывает и похуже, чем в милом доме. Это не моё дело — знать, что хуже. Моё дело — знать, что плохо, и держать своих детей подальше от этого. Я спасала их от ужасной судьбы. Я поступила правильно. Нет, то, что ты сделала, было неправильно, Сетти. Значит, мне надо было вернуться в милый дом и отвезти туда своих детей? Был же, наверное, какой-нибудь другой выход. Не такой. «А какой? У тебя же две ноги с эти, не четыре!» — воскликнул Поль Ди. И в тот же миг между ними выросла темная лесная чаща. Ни следов, ни единого звука. Позже он удивлялся, что заставило его сказать такое. «Может, те телки, с которыми он забавлялся в юности, или уверенность, что та ведьма смотрит на него сквозь пол?» Как быстро он перестал стыдиться собственных поступков и начал испытывать стыд за нее, эти Как бы перепрыгнул через свою постыдную тайну, связанную с холодной кладовой, и возмутился ее слишком большой и тяжелой любовью. А меж тем непроходимая чаща, разделявшая их, становилась все гуще. Он не сразу надел свою шляпу. Сперва покрутил ее в руках, решая, как бы получше это сделать, как просто уйти из этого дома, а не сбежать. И еще было очень важно уйти, не оглядываясь. Он встал, повернулся и посмотрел в сторону белой лестницы. Она, конечно же, была там. Стояла прямая, как штырь, повернувшись к нему спиной. Он не бросился к двери. Он пошел медленно и отворил дверь раньше, чем попросил Сети оставить ему что-нибудь на ужин. Он, возможно, несколько припозднится и только тогда надел шляпу. «Очень мило», — подумала она. «Он, должно быть, считает, что мне не вынести, если он скажет правду вслух. Что после моего рассказа и после того, как он сосчитал, сколько у меня ног, слово «прощай» заставит меня сломаться. Ну, разве это не мило с его стороны?» «Пока», — прошептала она ему с другого конца, выросшей между ними непроходимой лесной чащи.